Интерлюдия 5 Новая сцена. Теперь была уже привычная мне камера, в которой я непонятно сколько проторочал перед испытанием, когда в меня закачали тот самый ксеноцид. Тва, Которая сделала меня тем, кто я есть сейчас. Сцена была интересная. Стоял Шримфол, чего я не помню. Причем стоял в маске, скрывая свое лицо. Вот только мне всегда было интересно, зачем он носит маску... Зачем скрывает лицо, если так уверен был, что из нас никто и никогда не сможет ему помешать? Его остановить? И так далее. Зачем? Паранойя, подкрепленная опасным трудом, или просто сумасшествие, которое никак невозможно описать? Я не понимал. Этот человек вообще пониманию не подлежит. Но кое-что полезное для себя из его памяти я для себя почерпнул. А значит, если они будут показываться дальше, то можно смотреть. Нужно смотреть. Может, там будет что-то и про сам клан Грей. Про правительство я уже узнал достаточно. Увы, я так и не понял, где было заседание. Неуважаемые не дамы и не господа. С ликующей радостью профессор зашел в уже десятую подряд камеру, как подсказывали его воспоминания, начиная свое обращение ко всем присутствующим со своих самых обожаемых слов. «Вы в одно мгновение стали никому не нужными отбросами общества, так что смиритесь с этим. Вас все бросили, вас все использовали». Вы лишь мешки с мясом, над которыми официально можно ставить любые опыты. Вы никто и звать вас никак. — Да пошел ты, чертовы ублюдки, чтоб вас так содержали! — крикнул какой-то очень сильный, исхудавший мужик. А мгновением после его тут же расстреляли, случайно зацепив еще несколько человек. Уроды! Я даже видел глаза охранников, защитников этого старого маразматика. Им было в удовольствие убивать. Они были больны, психически больны. Им было в радость убивать, им было в радость издеваться. Сколько они по факту прикончили, теперь останется загадкой на века, ибо все следы были гарантированно уничтожены. Взрыв был мощнейшим». Даже отголоски моей памяти говорят, что база взорвалась сильнее, чем что-либо, что я вообще когда-то видел. «Какая оказия!» — наигранно посочувствовал умершим Шримфол, покачав головой из стороны в сторону, приложив при этом одну руку к щеке. «Что же вы, звери поганые, так спокойно и с таким удовольствием расстреливаете честной народ, который потом и кровью трудился во благо планеты нашей? Вы что, считаете себя такими же, как этот сброд? Мешки мусора? Легальные крыски для испытаний?» «Да не просто обычный скот», — ответил один из охранников, сразу же заржав. Его смех подхватила и остальная охрана состоящая в сумме из двадцати человек. Их смех был мерзок, противен, но это скорее через призму восприятия ощущалось. Я знал, кто они такие, из-за чего даже просто один их вид вызывал у меня шквал отрицательных эмоций. «Ну да, тут вы правы, но...» — поднял указательный палец правой руки профессор, наиграно, будто ребенку грозя им охраннику. «Они не просто скот». «А лабораторный скот, и я уже это сказал, но несколько иначе. Мы же хотим достигнуть великой цели — создать такого воина, который способен горы свернуть. А вы растрачиваете ценный материал, на котором потом придется тратить энергию, чтобы восстановить или просто утилизировать». «Ценой жизни тысяч человек? Вы так хотите достигнуть своих целей?» «А без крови в такое множество людей?» Еле слышно спросила женщина, на которую тут же ощетинилось несколько стволов автоматов. Один уже даже чуть было не выстрелил. Было видно, как он начал нажимать на спусковой крючок, но профессор остановил их, положив левую руку на автомат, ближайшего к нему охранника. «Какие тысячи, женщина!» Усмехнулся профессор, из-за чего охранники его немного поддержали смехом. Всего-то около тридцати миллионов человек. Жаль, что вас день за дня умирает около ста тысяч человек по естественным причинам. Вы же скот. Гадите там, где спите, жрете там, где гадите. Ай, ай, ай. Хотя какая разница. Вы должны быть мне благодарны, что вообще живете, ибо вы официально все сдохли. «Ну или хм, переехали на ПУОС?» «Да вы сами не даете нам других услов...» Схватился тут же за горло человек, который мгновением ранее сорвался на крик в сторону профессора. Его попытались подхватить остальные, но и они получили свою порцию свинца в различные части тела. Просто за слова, просто за слова расстреляли. Я не помнил этого, видимо, даже процедура отбила у меня часть воспоминаний». Я этого не помнил, хотя, возможно, это было и не в моей камере. Пока я бродил по комплексу, видел множество подобных. И все же, как так можно? Их разве не гложет совесть? Им не снятся кошмары из-за того, что они сами творят. Двадцать с лишним миллионов человек. Это невообразимо много. Несколько городов, если не несколько десятков. Сколько их было на береговой линии? Множество. В нашем, насколько я помню, жило около пяти сотен тысяч человек, и это считался одним из самых густонаселенных городов на планете. «Какие-то вы все тут шумные! Уж больно шумные! Голова от вас болит!» — помассировал свои виски профессор, сморщив свой уже немолодой лоб. «Знаете что? Мне такие непокорные не нужны. Такой шанс упустили! стать теми, кто в будущем смог бы горы свернуть. А то вопросы задаете, права качаете. Показали бы смиренность и покорность, все было бы хорошо. А так от вас будут одни проблемы. Прошедшие испытания это показали во всей красе. Вздохнул профессор, на этот раз не наигранно, и посмотрел на охранников. — Вы знаете, что делать. Согласно протоколу 72.301, уточнил один из охранников, старший по всей видимости в этой группе. Отличительных знаков не было, но он был тоже стар. Но лицо его мне было знакомо. Это тот самый офицер, который подарил мне карту всего комплекса. Родинка около левого глаза. Только ее я и запомнил у него. Буквально впилась в память. И сейчас вот всплыла. Интересные совпадения. Вот только он уже умер до моего прихода. «Да», — кивнул профессор, выходя из камеры. «Потом тут должно стать чище, чем в самой стерильной комнате этой планеты. Или вас расформируют и посадят сюда же. Вы знаете, что я это сделаю. А ты и ты...» — тыкнул он пальцем в двух случайных попавшихся. «Со мной!» «Не хочу без охраны ходить. Считать вам сейчас повезло». Кто-то сразу сглотнул. Это было отчетливо слышно. Никому не хотелось становиться подопытными кроликами этого безумца. Все это прекрасно понимали. А если профессор умрет, умрут тут все. Это место строго секретно, и в данный момент существование этого места зависело от, во-первых, существования профессора, во-вторых, от результатов опытов. Так что лишние подопытные точно когда-нибудь понадобятся. Все знали, что в конечном итоге становятся с испытуемыми. Либо смерть, либо кое-что похуже этого. Когда профессор отошел на пару шагов дальше, свернув за угол, проследив за тем, что двое сопровождающих идут с ним, он остановился, чтобы протереть свой мокрый лоб. Климат этого материка был явно не для его организма. Хоть весь комплекс проветривался, воздух увлажнялся, делали его прохладнее, но солнце палило нещадно, а ему 30 минутами ранее нужно было быть на поверхности. Он уже был не так молод, чтобы сутками находиться в пустынях, и бродить в их песках, ожидая очередного правительственного прихвостня с проверкой. Благо у него в комнате был регулятор климата лучше, чем в камерах, который помогал ему выживать. Дождавшись нужных ему звуков, десятков и сотен выстрелов и сильного вопля ужаса со стороны умирающих, профессор улыбнулся и пошел дальше, насвистывая одну ему известную простенькую мелодию, стараясь попадать в такт хаотичным выстрелом. Вопли — музыка для его ушей. Он всегда ими любил наслаждаться, а когда это можно делать легально, это было для него словно небесный нектар. Лучшая награда для его больной головы. Испытуемая номер А243, проследуйте в лабораторию. Из динамиков пластиковой камеры доносился приятный женский голос, который был последним, который слышали испытуемые перед своей смертью. Смирившись со своей судьбой, молодая девушка с ярко-рыжими волосами и зелеными глазами, что было редкостью, еле шевеля от усталости и голода своими ногами, шла в сторону лаборатории. Так называлось место, где испытуемого закрепляли и что-то с ним делали. Где сделали меня? Сколько же тут было охраны? Понятно, почему так слушаются. Сначала лица я не видел так как девушка шла с опущенной головой, из-за чего не было видно ее лица, скрытого за упавшими вперед волосами. Фигура была худощавой, она и понятна. Тут, если кормили, то максимум раз в три дня. Тут многим было плевать на людей. Они являлись расходным материалом. Но когда она подняла свою голову, чтобы внимательнее рассмотреть кресло, в котором она проведет свои последние мгновения, а также на людей, которые будут прокляты ее мыслями на самую страшную смерть, меня поразило смутное чувство. Я ее знал. Я очень хорошо знал эту девушку. Мне кажется, даже больше. Мы с ней были настолько близки, что даже планировали создать семью, если мне не изменяет память. В ее глазах читалась злоба. Но это были не ее глаза, глаза зверя, готового убить ради добычи и еды. Ее лицо поразил злой оскал, показывая ее нрав и цели. Но все же она покорно уселась в кресло, когда ее об этом попросили. «Но в моей памяти была другая девушка, не эта. Чему верить? Или это еще одна? Другая?» «Я не понимаю. Или у меня просто память дорисовывала те воспоминания счастливой жизни. Просто воссоздала образ, который я хотел видеть. Я ведь помню». «Девушка была. О, он даже родинка на руке та же. На щеке, да. Это она. Почему она была другой в моей памяти?» «Я не понимал». Испытуемая номер А-243. Сквозь дырки прозрачного пластика заговорил с девушкой сам Шримфл, глазами которого я смотрел, который очень редко присутствовал на инициированных им же экспериментах. Он дал метод, который применяли другие — а потом просто изучал материалы, внося поправки в последующие испытания. Тут было точно так же. «Сегодня у вас есть все шансы стать той самой, которая будет служить во благо Родины нашей, во славу планетарного правительства и самого клана Грей», — говорил профессор наигранно-важно, активно жестикулируя руками, чтобы казаться просто превосходным последователем нации, отличным оратором. Но у него было много секретов. Он не хотел создавать очередную игрушку для правительства. Он хотел создать личную игрушку для себя. Он хотел с ее помощью манипулировать правительством, выбить для себя райские условия. Вот только не вышло у него, и ни у кого больше не выйдет. Его секреты теперь мои, и они исчезнут вместе со мной. «Чтоб ты сдох, тварь бездушная!» прорычала девушка, прожигая взглядом профессора и всех, кто стоял рядом с ним. А лица-то не видно, опять маски. Вечно они скрывались за масками. И, кажется, я понял, почему. Чтобы не произошло того, что произошло сейчас. Чтобы созданная тварь, монстры, как я, не захотела отомстить при первой же возможности. Они допускали этот шанс. Предусмотрительные. Но все равно все сдохнут. Найду всех и убью. «Ай-ай, какое бескультурное поколение пошло! Ну да ладно, все равно ты мыслить прошлым не сможешь», — совершенно нейтрально сказал профессор, пожав своими плечами. «Чтобы ты понимала, что с тобой именно сейчас будет, посмотри сначала по сторонам». Девушка сначала не хотела выполнять приказ безумного ученого, но потом ее любопытство взяло вверх, и она повернула свою голову сначала в правую сторону, а затем в левую. После этого она снова посмотрела на профессора, но уже с ужасом в глазах. Она осознала, что сейчас произойдет с ней. «Молодец какая!» — начал хвалить девушку Шимфол, словно какую-нибудь собачку. «Умница просто! Все поняла сразу!» «Да, это ксеноцид, ну или тьма, как ее называют в народе. Именно это напало на ваш город». Uh -huh. вижу, понимаешь. Только не тебя она убила. Но тебе повезло. Тебя не разорвало на кусочки, как тех, кто убегал вместе с тобой. Вот только вас было двое, но осталась ты одна. Довесок тебе не нужен. Итак, тьма». Она будет введена в тебя, но ты не переживай, ты боли не почувствуешь. Мы уже начали вводить в твой организм нервно-паралитический яд, который может привести к остановке твоего сердца. Явно это был эксперимент. Я чувствовал адскую боль, когда вводили мне ксеноцид. Они надеялись, что у них получится, но, как я понял, не вышло. И был позже неё, я в этом был уверен. Произошла словно какая-то перемотка воспоминаний, если так можно сказать. Навик все помутнело, а потом испытуемое уже было в кресле в ремнях. Кто-то что-то сказал, профессор не смотрел в ту сторону, просто пил чай в своей закрытой комнате, убавив звук на экранах почти на минимум. Он не любил громкие звуки. Началось. Яд начал действовать. В этот же миг девушка начала яростно биться в кресле, в котором были зафиксированы ее руки, ноги и торс. Но с каждым рывком ее движения становились более вялыми, хотя в глазах продолжал сохраняться рассудок. Спустя примерно минуту, когда активные дергания девушки превратились в вялые попытки пошевелиться, огромные шприцы, каждый размером с руку здорового человека, с иголками толщиной в несколько миллиметров, начали приближаться к девушке. Она сразу начала активно водить глазами. Профессора это даже в какой-то степени удивило, мимика частично сохранилась, при том что сердце стало биться примерно на треть медленнее, и все замедлялось. Он сразу сделал для себя заметку об особенностях использования его нового яда. Так было даже интереснее ему за всем наблюдать. Толстые иголки начали вонзаться в тело девушки. Одна проникла в район груди, там, где было сердце. Вторая начала проходить сквозь висок, поражая частично мозг девушки. Мне было больно это видеть. Очень больно. По виду рыжеволосой было понятно, что она хочет кричать от боли, реветь, метать, рвать. Но она не могла этого сделать. Хотя было понятно, что она чувствует всю эту адскую боль. Очередная лошадь профессора. Он даже не знал, что делает его яд до этого момента. Продолжал делать записи с интересом, наблюдая за происходящим. Человек чувствует боль, но просто не может двигаться. Паралич с сохранением чувствительности. И сделал он запись идеально. Только почему в блокноте? Почему на бумаге? В определенное мгновение шприцы с иголками остановились, погрузившись не на всю свою длину. Профессор все это время наблюдал за девушкой, пристально изучая ее реакцию, и только спустя несколько минут удовольствия, которое приносило больному разуму этого урода картина этого зверства, он нажал на заветную черную кнопку, которая была в его кабинете. Яд. Вот почему он тут присутствует. Но не только это. Это важное для меня воспоминание. Чипота определил, сопоставив факторы за которые мой мозг зацепился. Да, теперь я уверен, лицо было дорисовано, похоже на это, но есть нюансы, и в них вся красота. Хоть девушка была худой, она даже так была красивее всех на свете. Для меня. И от этого вдвойне больнее наблюдать за этой сценой. И тут началось самое невероятное. Даже несмотря на то, что в тело девушки поступила большая доза яда, она начала орать так, словно с нее заживо снимали скальп. Она начала биться в кресле с такой силой, что иголки норовили обломаться. А крепежил лопнуть. Похоже, тьма нейтрализовала яд. Постепенно ее кожа начала покрываться темным оттенком. Когда тьма дошла до лица и волос девушки, то они резко начали меняться. Волосы начали словно гореть неистовым пламенем, но это только так казалось. Они просто ожили, стали существовать собственной жизнью. Когда-то прекрасные черты лица начали сильно искажаться, превращаясь в уродливую пасть монстра. Руки стали ломаться, образуя новые суставы. «Как настройка чипа?» — спокойно спросил профессор, глядя на то, как изменялась некогда прекрасная девушка. «Есть прогресс в этой области? Или все так же глухо, как и в прошлые разы?» «Нет, сэр», — Чеканя слова начала говорить одна из помощников профессоров, которые были специально отобраны и размещены здесь по его указке, в которых он был уверен, что они не разболтают о том, что происходит в этом комплексе из-за угрозы смерти. Чип успешно начинает брать под свой контроль новые участки тьмы, но есть одна незначительная проблема. «Что же это за проблема?» Полностью поглотившись процессом, спустя примерно полминуты соизволил профессор обратить внимание на своего помощника, который все это время терпеливо ждал реакции руководителя всех экспериментов. «Чип не способен сохранить личность девушки», — началась некоторая опаска говорить помощница, склонив голову вниз, опасаясь реакции Шримфола. «Интересно. Но же есть положительные сдвиги. Однако...» — потирая свой подбородок, сказал он... «Получается, без сохранения хотя бы толики личности мы не сможем управлять объектом?» «Я так понял ваши слова?» «Из-за того, что нет слепка личности, меняется облик?» С «Совершенно верно», — начала мямлить девушка, опасаясь гнева со стороны этого профессора. Все знали, что он не щадит даже своих лаборантов, а также и их семьи, если они были использованы в качестве крючков для привлечения к опытам. Mm. Mm. «Так это чудесно! Это уже первый прогресс спустя почти полтора месяца провалов!» Восторженно, почти ликующе, начал говорить профессор, даже в знак благодарности похлопав девушку по плечу. «А ты молодец! Ты одна делала расчеты по переработке чипа в предсмертном состоянии для его более легкого перепрограммирования!» а «Я и моя группа», — еле слышно сказала девушка, спокойно вздохнув после чего подняла свой взгляд на добреющее лицо профессора и попыталась мило улыбнуться. «Это хорошо. Я уже получил пакет документов с вашими разработками. Надо поделиться с Энмейном. Он поможет доделать. Жаль его отрывать от текущего проекта, но надо». Снова провалился в собственной раздумье ученый, листая на своем интерфейсе, созданном с помощью уживленного чипа, информацию по исследованию. Спустя какое-то время он резко тыкнул пальцем на одного из охранников. «Ты! Я!» — вытянулся по струнке этот песик, как про себя называл профессор всех людей, которые входили в охрану данного комплекса. «В знак благодарности этой группе исследователей я им дарую легкую и безболезненную смерть», — самодовольным видом сказал ученый, показывая одной рукой на молодых ученых и их помощников, ужас на лице которых приумножался с каждой секундой. «Мы не будем проводить над ними испытания. Они заслужили умереть спокойно и мгновенно». «Прямо сейчас, сэр?» — уточнил охранник, все так же стоя вытянутым по струнке. Да, только сначала уничтожьте образец, а то от него как-то много шума. А я, знаете ли, не очень жалую шум. Сострадальческим и опять же наигранным видом сказал Шримфал, после чего поднялся со своего мягкого и удобного диванчика и медленно направился в сторону выхода, взявшись за свою голову. Но-но за что? Уже с текущими слезами рухнула на колени и спросила все та же помощница, которая и осмелилась докладывать профессору о результатах их работы. «У вас просто получился очень шумный образец. Да и не похож он на человека». «Увы», — устало проговорил профессор, даже не поворачиваясь к своим товарищам по цеху. «А это очень плохо. Но за ваши достижения, которые вы смогли достигнуть...» «С вами не произойдет того же самого, что и с нашей испытуемой. Так что радуйтесь тому, что можете просто спокойно умереть. Хотя, если вдруг, то воспользуюсь. Все равно вы ничего не вспомните. Убить их... тихо, ножичком!» Раскрытой ладонью, он сделал два взмаха. «Прям так! Чик-чик-чик! И нет проблем!»